Глава 4. Водные процедуры Не проходило ни дня, чтобы из канала не выловили очередного утопленника. Большинство тел были бледными, распухшими, и почти ни у кого из них не осталось зубов. Вследствие долгого употребления белой смолы. Торговцы кеком с перерезанными от уха до уха глотками, избитые до смерти бродяги, проститутки с выпущенными наружу кишками, так, что вокруг их тел, когда они находились в воде, плавали розовые и серые ленты, точно лоскуты материи у танцовщиц, дававших представление на празднике в честь его отца в прошлом году. В прошлом? Или это было в позапрошлом? Спидомен решил, что это не имеет значения. Сидя на мостовой в тени дома, окна которого выходили на канал, он достал из кармана плитку смолы, Отломил кусочек и принялся разминать в ладонях. Людей вокруг становилось все больше. Голосистые торговки с корзинами товара спешили на рынок. Мальчики посыльные торопились по десяткам поручений. Брели вечно усталые рабочие с красными глазами и опустевшими взглядами. Их обгоняли служащие, и у каждого в руках была пачка или чемоданчик с бумагами. Работа, взятая на дом. Возвращался помощник пекаря. Он только что развёз свежий хлеб, а в пекарне уже дожидалась новая партия. Проехала упряжка. Угрюмый возница подгонял лошадей, хотя в повозке никого не было. Некий человек с растрёпанными волосами бросился ей на перерез и едва не угодил под колёса. Фонари погасили, однако в воздухе по-прежнему витал запах газа. Перекатывая кислый шарик во рту, спитамен скосил глаза в сторону канала, туда, где уже начала собираться толпа. В ней выделялись трое в красных солдатских мундирах. Пока они из последних сил старались не подпускать зевак слишком близко к краю, четвертый их спутник во всем черном стоял у парапета и, заложив руки за спину, смотрел под ноги. Спитамен понял, что взгляд его устремлен вниз, к тому, что плавает в воде. Наверняка ему не стоило так откровенно глазеть, поскольку один из мундиров внезапно обернулся и, заметив его, сделал знак подойти. «Эй ты, ступай сюда!» К несчастью для спитомена, он уже успел ощутить действие смолы. Его мысли плыли неторопливо, словно облака в погожий день. Поэтому, когда над ним нависло темное от гнева лицо мундира, он только и смог что моргать и нелепо улыбаться. «Ты оглох. Я к тебе обращаюсь». Теперь взгляды всех присутствующих были обращены в их сторону. Послышались смешки, кто-то показывал на него пальцем, кто-то качал головой. У стражника было широкое смуглое лицо. Над губой тонкой черточкой темнели подвитые кверху усы. Спитамен уловил исходящие от него запахи. Промасленной кожи, специй, пива, застарелого пота. Двое других мундиров также смотрели в их сторону. Один снял шлем и провел рукой по взмокшему лбу, другой поправил саблю на ремне. Удар настиг его неожиданно. Прежде чем спитамен успел опомниться, он очнулся в пыли. Второй пинок пришелся по его пожиткам. Тарелка для подаяний с грохотом покатилась по камням, а лежавшие в ней медяки разлетелись в стороны. Ему и раньше доставалось от солдат. Однажды пара подвыпивших офицеров поколотили его так, что еще месяц потом сломанные ребра не давали спитамену покоя. В другой раз со свистом, криками и топотом на него наскочил отряд кавалеристов, причем тот из них, что ехал впереди в ярко начищенном шлеме, с развесистым плюмажом. Специально повернул лошадь так, чтобы спитомен угодил под копыта. К несчастью для солдат, жертва оказалась проворнее, отряд с и люлюканьем пронёсся мимо. Лишь последний солдат выхватил из ножен саблю и плашмя ударил ею спитомена. Похоже, какому-то нищему не полагалось радоваться удаче, остаться в живых. Чьи-то руки дёрнули его за шиворот, поднимая на ноги. Ткань затрещала и порвалась. Затем его подтолкнули к ограждению. В воде плавало нечто, что он вначале принял за обычный мусор. «Полезай вниз», — велел солдат. С годами канал заметно обмелел. На его стенах остались горизонтальные отметины, следы того, как из года в год понижался уровень воды. Никто не мог с уверенностью сказать, насколько канал глубок сейчас. Когда-то давно спитамен слышал, что его вырыли в годы белого тлена, чтобы иметь возможность избавляться от тел погибших. Течение уносило трупы за пределы города. Теперь бедняки мылись, стирали белье, а то и вовсе брали в канале воду для питья. Даже если ему повезет, и он не переломает ноги одно, выбраться наружу без посторонней помощи будет невозможно. Потребуется лестница, об этом никто не подумал. Спитамен собирался сказать об этом солдату, но не успел раскрыть рта. Резкий толчок бросил его вперед. Перевалившись через ограждение, он полетел вниз. Последнее, что Спитамен успел заметить, это то, как веселье на лицах наблюдавших за ним людей сменяется недоумением. А потом он рухнул в воду. Позже Спитамен вскарабкался на крышу одного из стоящих рядом домов, чтобы высушить одежду под лучами солнца и немного согреться. Снизу звучали голоса. Не гул с улицы, его он давно перестал замечать, а настоящие голоса из здания под ним. Однажды спитамен понял, что слова прокрадываются сквозь щели, подобно насекомым. Как и большинство насекомых, слова были безвредны. Но некоторые из них таили опасность. Они казались ему жучками, вроде тех, что бегали по его рукам, когда он стягивал мокрую рубашку. Он знал наверняка, что пищей им служит дерево, из которого сделаны балки этого здания, опоры на пристани, полы в здании городской администрации. Внизу ссорились дочь с отцом. Она хотела пойти на свидание с кем-то по имени Кивакия, а старик запрещал ей. Постепенно голоса становились все громче, звенела посуда, хлопали двери. Мокрую одежду он разложил вокруг, раздевшись догола. Борода катала грудь. Волосы спитамен стянул вместе, кое-как собрав непослушные пряди в подобие хвоста. Все, что было в карманах, безнадежно погибло. Остался лишь небольшой кусочек кека, завернутый в бумагу. Его он решил приберечь на потом. Его блюдце закатилось неизвестно куда. Монеты разлетелись в стороны и наверняка стали добычей уличных мальчишек. Вдобавок он лишился одеяла. Теперь спитамен вспоминал, как это было. Рухнув в канал, он наглотался воды, от которой его тут же вырвало. Кислый вкус кека вместе с остатками смолы вымыло изо рта, оставив лишь жгучий вкус желчи. Барахтаясь, он случайно задел что-то, отпихнув его от себя, но тут же ощутил, как встречной волной это прибивает назад. На сей раз он оттолкнулся обеими руками, чувствуя, как кончики пальцев касаются чего-то мягкого и податливого. Сверху что-то кричали, но он не мог разобрать, что именно. Вода попала в глаза, и на некоторое время он лишился зрения. Успев в последний момент разглядеть, то, что он вначале принял за обычный мусор, было плавающим вниз лицом человеческим телом. Это точно не было похоже на бассейн в доме его отца. А у воды стояли не мраморные статуи, изображавшие юных дев, а смеющаяся и улюлюкающая толпа. Спитамен попытался плыть, при этом его руки сами вцепились в тело утопленника, которое оказалось на удивление легким. Сверху продолжали кричать. Похоже, те люди, чтобы он толкал тело к парапету. Затем в толпе появился человек с багром. Спитамен знал его. Он был из числа тех, кто с позаранку ходил от дома к дому и будет жильцов громким стуком в окно. Разумеется, не забавы ради. Горожане платили ему за то, чтобы быть разбуженными вовремя. Этот человек поднял багор высоко над головой, очевидно, ту самую палку, что служила инструментом его профессии, и резко опустил. Крюк на её конце клюнул воду в паре локтей от спитаменовой головы. Длины багра оказалось недостаточно. Сверху вновь прокричали, чтобы спитомен подтолкнул тело. До этого он не раз видел почерневшие от постоянного холода руки прачек, но не подозревал, насколько студённой может быть вода. Держаться на поверхности становилось всё труднее. Сделав усилие, он ухватил мертвеца за край одежды и потянул. Мокрая ткань лопнула с громким треском. Конец багра вновь погрузился в воду, а затем вынырнул, едва не подцепив самого спитамена. Ворачиваясь от злополучного орудия, спитамен потревожил тело, и оно перевернулось. Было слышно, как наверху выдохнула толпа. Стали видны искажённые смертельной гримасой черты синюшного, почти чёрного лица. Неизвестно, какого цвета у утопленника глаза или какой формы были губы, и то и другое отсутствовало. Наверняка потрудились рыбы из канала. Некоторая часть из них попадет в качестве улова на столы горожан победнее уже сегодня вечером. При этом чудовищно раздутое лицо оказалось гладко выбритым, а бакенбарды, вошедшие в моду в последние несколько лет, даже побывав в воде, сохраняли ту форму, которую им придали бритва и ножницы парикмахера. Видимо, благодаря какой-нибудь специальной помаде для волос. Кожа на лице мертвеца, если не считать участков вокруг глаз и губ, сохранилась, чего нельзя было сказать о руках. И, как догадался Спитамен, не из-за рыб. Во-первых, руки мертвеца были связаны. Толстый красный шнур впился глубоко в плоть. Кожу вокруг покрывали многочисленные отметины, следы от ожогов. Кончики пальцев мертвеца были странного сизого цвета, и Спитамен с опозданием понял, что видит то, что осталось от ногтей. Всё это были следы пыток, причём, судя по количеству ран, пытали несчастного долга. Значит, хотели выведать нечто важное. А получив желаемое, убили, после чего бросили тело в канал. Подобное случалось сплошь и рядом, разве что обычные похитители действовали с куда меньшим терпением, обычно сразу переходя к отрубанию конечностей. «Ну же, парень, тащи его сюда!» Это кричал человек с багром, который по-прежнему замахивался своим орудием. Чтобы подцепить утопленника, ему не хватало совсем немного. Спитамен посмотрел наверх. На набережной появились торговцы, продававшие мясо на палочках, сладкие пирожные и засахаренные фрукты. Вдали виднелся яркий колпак водоноса. Скорее всего, вода в его ведрах была не намного чище той, в которой плескался сейчас спитамен. Отшвырнув бесполезный лоскут, спитамен поискал, за что бы ухватиться, и обнаружил на поясе мертвеца кожаный ремень. Уж он-то точно не должен был порваться. Ремень был широким, и с одной стороны его покрывали металлические клёпки, а с другой оба конца были скреплены бляхой. Спитамен взялся за пояс и потянул. Под поясом обнаружилось нечто вроде потайного кармана. И этот карман не был пустым. Внутри пальцы спитамена нащупали мешочек наподобие тех, где торговцы хранят монеты. Сотни таких мешочков ежедневно переходят из рук в руки, на любых рынках, и никто не удосуживается развязать один из них и проверить содержимое. Обычно торговцы опытны настолько, что по весу определяют нужное количество монет. «Ну чего ты там барахтаешься?» Вновь смех, хлопки, кто-то несколько раз прерывисто свистнул. «Обними его покрепче, голубки!» «Как водичка!» И все в таком духе. Кошель тем временем незаметно перекочевал из потайного кармана за поясом с за пазуху. Вынырнув на поверхность, он обнаружил, что солдат стало как будто больше. Теперь они выстроились в линию вдоль набережной. Странное дело, но о нем, похоже, забыли. Он видел, как солдаты начали теснить зевак от парапета, подталкивая прикладами ружей. Кто-то негромко возмущался, кто-то старался увернуться и по-прежнему стремился к ограждению, однако большинство повиновалось. Внезапно сверху послышались крики. Поначалу спитомен принял их за все то же бурное ликование толпы, но затем прогремели первые выстрелы. Один выстрел, второй, затем сразу несколько. С того места, где он находился, спитомен видел лишь край набережной, который заволокло пороховым дымом. А мгновение спустя из клубящегося тумана возникла фигура солдата с оружием в руках. Недолго думая, он прицелился в направлении спитомена и выстрелил. Спитамен нырнул. В воду рядом прорезали пули. Спустя некоторое время один или два удара сердца в воду рядом рухнуло первое тело. Всё это время Спитамен находился под водой. Воздуха в лёгких не хватало, но вынырнуть было бы самоубийством. Несчастным, тело которого опускалось сейчас на дно, был человек, ещё недавно рудовавший багром. Его глаза были широко распахнуты, из открытого рта поднималась струйка крови. Почти сразу же рядом рухнуло другое тело, какая-то женщина. Бешено работая руками, спитамен попытался плыть, и хотя он больше не видел мертвецов в мутной воде, он чувствовал их присутствие. Один раз совсем рядом мелькнула чья-то рука, и ему пришло в голову, будто один из них пытается дотянуться до него. Спитамен отпрянул, закричал, выпуская из легких остатки воздуха, рванул вверх. Его уже не пугало, что вынырнув, он станет мишенью для солдат. Гораздо страшнее было оставаться здесь, в тёмной воде, наедине с мертвецами. Он всё плыл и плыл, но так и не достиг поверхности. Холод окутал его, струи воды скользили по коже. Дёрнувшись в последней отчаянной попытке, он натолкнулся на преграду, словно кто-то поставил между ним и миром снаружи стену, не желая выпускать из этой тёмной промозглой обители. Перед тем, как его сознание померкло, Спитамен понял, что тонет. Откуда-то с дна... Этого холодного, безжизненного ничто поднялась ласковая рука, обняла его и увлекла за собой. Спитамен медленно приходил в себя. Он лежал на берегу канала, окружённый мусором, как жадный божок мелкими подношениями своих почитателей. Неподалёку две женщины стирали бельё. В стороне от них, стоя по колено в воде, мылись несколько мужчин. Внезапно бок пронзила острая боль. Оказалось, пока он лежал, к нему подобралась стайка мальчишек, и один из них ткнул его острой палкой. Спитомен вскрикнул от боли, чем до смерти напугал оборванцев. Те бросились в рассыпную. Женщины прекратили стирать и подняли головы, мужчины отложили мочалки и направились к нему. Спитомена подняли на ноги, усадили, после чего одна из женщин подала ему чашку воды, как будто он недостаточно нахлебался, плавая в канале. И всё же Спитомен не стал отказываться. Ему с лёгкостью удалось уйти от расспросов, тем более что спрашивать-то было особенно не о чем. Потягивая мутную жижу, он задумался, зачем солдатам понадобилось стрелять в толпу. Наконец, женщины потеряли к нему интерес и отправились по своим делам, унося корзины с бельём. Мужчины ушли ещё раньше. Даже оборванцы, всё время наблюдавшие за ним, издали, и те утратили интерес. После того, как ушли взрослые, они попробовали швырять в него камни, подобранные на берегу канала, но, не дождавшись реакции, оставили это занятие. «Полоумный», — прозвучало в его адрес. «А может, одержимый? Ага, как тот тип, что потрошить людей по ночам». Оборванцы уходили. Спитамен смотрел на их потемневшие от грязи спины. «Наверное, до поздней ночи будут бродить в поисках вещей, которые могло вынести течение». «Что там кто-то из них сказал о потрошителе?» «А вдруг это он и есть?» — расслышал спитамен слова. одного из мальчишек. Три несчастные головы повернулись в его сторону. Хоть их и разделяло приличное расстояние, по спине у спитомена пробежал холодок. Что ж, снайперами они оказались неважнецкими, может, и копейщики из них не лучше. В самом деле, что им стоит вообразить, что он представляет опасность? Их родители, если это действительно были они, только что вытащили грязного, ослабшего, «До смерти напуганного человека из канала, так почему бы ему не оказаться тем самым потрошителем, который, по их словам, убивает людей?» «Не, этот на душегуба не похож, больше на придурка смахивает». Один из оборванцев пнул в его сторону груду мусора, другой плюнул, третий, видимо, чтобы не отставать от первых двух, выставил средние пальцы обеих рук в общеизвестном жесте. Спитамен еще некоторое время сидел, стараясь перевести дыхание. Но каждый раз его мысли возвращались к стрельбе у набережной и к словам детей о ночном потрошителе. «Эй!» — крикнул он вслед уходящим оборванцам. «А этот потрошитель он многих убил?» Грязные лица вновь повернулись к нему. Теперь они казались ему удивительно взрослыми. «А тебе что?» спитамен пожал плечами, притворяясь, что и мы, в самом деле, безразлично. Однако что-то внутри него клокотало и кричало, пытаясь вырваться на волю. «Вот оно!» Точно такое же чувство он испытывал, когда коснулся плавающего в воде мертвеца. Особенно запомнился ему красный шнур, которым были связаны руки несчастного. Спитамен до сих пор помнил, как покачивались в воде его распущенные концы, похожие на густые кисточки или на диковинные морские водоросли. В тот момент, когда вокруг началась суматоха, ему пришлось спасаться Введение шнура начисто выскользнуло из его памяти, но теперь картинка вновь всплыла у него перед глазами, посиневшие до черноты руки, стянутые у запястий красной бечевкой. Что-то было в этом шнуре. Что-то неправильное и знакомое. Говоривший мальчишка подступил еще на шаг. Этого оказалось достаточно, чтобы спитомен ощутил исходящий от него рыбный запах. Сам он давно жил на улице, но, похоже, эти дети родились здесь и умрут, так и не покинув своего тесного мирка, — подумал он. Вряд ли кто-то из них способен отправиться в путешествие, разве что на рыболовной шхуне, или умеет читать, или годен на что-либо, кроме того, чтобы пополнить и без того богатый преступный мир города. спитамен наблюдал, как мальчишка делает еще шаг. Не дойдя до него, пары саженей, тут остановился и, размахнувшись, вонзил в землю свою палку. Остриё вошло в грязь с отвратительным чавканьем, и спитамен поморщился. Примерно с таким звуком недавно пули прорезали толщу воды. «А может...» — протянул оборванец, показывая коричневые зубы, будто его рот был набит шоколадом. Однако спитамен не обманывался. В таких местах и не слыхивали ни о чём подобном. «Может, ты неспроста спрашиваешь?» Спитамен ответил. «Может». Некоторое время юнец смотрел ему в глаза, затем отвел взгляд. Было видно, что он только пытается казаться бесстрашным в глазах сверстников. «Семь. Семь человек?» Оборванец пожал худыми плечами. «Последнего здесь нашли неподалеку. Думали, ты восьмой?» «Семь человек. Нет их и в самом деле восемь, если считать труп в канале». Хотя чему удивляться? В этой и других частях города убийства случаются постоянно. Драки, закончившиеся смертью одного или нескольких участников, заказные убийства, убийства из ревности, из корысти или же вообще без всякой причины. Что, нечего сказать? Спитамен покачал головой. Интересно, кем считают его эти трое? Еще одним жалким никчемным бродягой? Хорошо, если так. Вряд ли им придет в голову ограбить его, но, случись это, содержимое забранного у мертвеца кошеля может стоить ему жизни, и наверняка его тело также останется плавать в канале лицом вниз. После того, как дети покинули его шпитамен еще некоторое время прислушивался к их голосам, звучавшим из широкой в рост человека трубы, в которой исчезал тот жалкий ручеек, в который превращался канал. Удостоверившись, что мальчишки действительно ушли, они наблюдают за ним тайком, он достал из кармана кошель, развязал шнурок и запустил пальцы внутрь. Теперь, сидя на крыше, спитамен держал находку между большим и указательным пальцами и разглядывал, поворачивая так и сяк. Как ни странно, он не мог понять, что перед ним. Деталь механизма? Да. Но вместе с тем предмет казался живым, Это был шар чистейшего пламени, не больше детского кулачка и почти невесомый. Парадоксальным образом он напоминал одновременно мерцающий уголек, искринку, доверху наполненный сосуд и механические часы. Внутри переливалась вязкая жидкость, густая как смола и плотная настолько, что помещенные в нее крохотные элементы не тонули и не льнули к стенкам, оставаясь в одном и том же положении относительно друг друга, как бы, спитамен не поворачивал сферу. Перекатывая предмет между пальцами, он наблюдал, как содержимое шара меняет цвет. Неторопливость и непоследовательность этих изменений наводила на мысль, что все они происходят по воле случая. Спитамен вертел сферу и так, и этак, пока ему не надоел. Вещица, конечно, необычная, однако какой от нее прок, если он не сумеет ее продать? К тому же, вспомнив, что солдаты устроили на набережной, Спитамен хотел избавиться от находки побыстрее. Возможно, стоило попытаться осторожно разузнать цену. К счастью, он знал одного торговца, галантерейщика, владеющего небольшой лавкой к югу отсюда. Ткань была ещё влажной, когда он натянул рубаху и штаны на тоще, покрытые грязными разводами тела. Даже купание не помогло, с тоской подумал он. Спустившись с крыши, спитамен скользнул в прохладу узких улочек. Ещё до наступления темноты он доберётся до лавки-галантерейщика, а тогда, наверное, у него появится пара монет. Может, даже хватит на мочалку с куском мыла и на визит в общественные бани. Да, бани, это хорошо. И нет, больше он никогда не будет мыться в канале. Чёрта с два, он окунется туда ещё раз. Лавка располагалась в глубине узких извилистых улочек, в неприметном здании, так что найти её случайному человеку было не так просто. К счастью, спитамен бывал здесь раньше. Войдя снаружи, где ярко светило солнце, он некоторое время привыкал к полумраку. Почти ничего не изменилось с его последнего визита. Разве что товаров стало больше. Теперь они громоздились друг на друге до самого потолка, подпирая его словно импровизированные колонны, храм какого-нибудь древнего бога. Бог этот наверняка был жаден и символизировал стяжательство, разруху, а еще развращенность. Повсюду можно было увидеть предметы, обыгрывающие бесконечное разнообразие отношений как между двумя полами, так и в рамках одного. Многочисленные миниатюры, гобелены, ковры, чаши, вазы, полотна, фигурки всех размеров и видов. Все было посвящено одной теме. Безусловно, здесь были и другие вещи. Оружие разных эпох, произведения искусства, украшения и многое другое, но ничто так не бросалось в глаза, как это. Войдя с спитамен едва не напоролся на исполинских размеров фалос, указывающий на посетителя, будто обличающий перст. Обойдя его стороной, он оказался лицом к лицу с гротескным изображением получеловека-полукозла, которое овладевал кем-то отдаленно напоминающим смесь женщины, птицы и лошади. Фантазия неизвестного художника явно шла дальше любых мифологических сюжетов. Кроме выставленных на полках откровенных статуэток, здесь были прозрачные ёмкости разного размера. Внутри одних медленно покачивались тёмные комки, другие пустовали, если не считать содержавшейся в них жидкости. Цвет жидкости в сосудах тоже отличался от розоватого раствора до оранжевой жижи, испускавшей слабое свечение. Однажды спитомен увидел, как внутри одного из сосудов к стеклу неожиданно прильнула чья-то рука. Однако куда больше впечатляла внешность владельца лавки. Неважно, сколько раз в своей жизни вы входили в здешнюю дверь, вас всегда ждало удивление. Абсолютно лысая голова была покрыта не то следами ожогов, не то родимыми пятнами. В скупом свете они тускло поблескивали, словно кожу натерли металлическим порошком. спитамен слышал, что такие следы остаются у тех, кто попадает под воздействие химического огня. Это объясняло тот факт, что торговец почти никогда не снимал тёмных очков. Даже здесь, в полумраке лавки, он оставался в чёрных окулярах. «Ну, входи», — сказал он странным, воркующим тоном, будто обращался к ребёнку. «С чем пожаловал? Или наоборот, пришёл прикупить, прицениться, заложить, одолжить, явился на экскурсию? А может, и из праздно шатающихся и не стоит тратить на тебя время?» Он издал короткий смешок, видимо, на тот случай, если пришедший действительно решит, что последнее возможно. Спитамен готов был поклясться, что вошел тихо. Вдруг лавочник ощутил исходящий от него запах. Спитамен старался не замечать вонь канала, словно прилипшую кожу. Впрочем, вряд ли. Этот смрад не шел ни в какое сравнение с царившим в помещении зловонием, в котором соединились запахи сырой земли, ржавого железа и... тлена. К галантерейщику его привел один человек, это было несколько лет назад. Тогда у него оставались кое-какие вещи, семейные ценности, пара украшений. Лавочник предложил за всю треть цены, ссылаясь на то, что предметы наверняка крадены. Уже тогда спитамен обратил внимание на окна. Их в лавке насчитывалось не меньше трех, и все были завешены черной плотной тканью. Конечно, этому сыскалось бы простое объяснение, днём и ночью специально нанятые мальчишки заглядывали в окна богатых домов и магазинов, запоминая, в какое время там бывают хозяева, где они хранят ценности, где спят и так далее. Эти сведения продавались затем любому желающему, в основном ворам и грабителям, а иногда и наёмным убийцам. Однако спитамен ни разу не слышал, чтобы эту лавку пытались ограбить. Как и не знал, почему заведение, где... Не нашлось бы и куска мыла, не говоря уже о гребёнках, расчёсках и прочем называют галантереей. Может быть, в шутку? Иногда обитатели городских окраин проявляли странное чувство юмора. «Итак», — вновь спросил лавочник, — «показывай, что там у тебя?» спитамен чувствовал, как торговец сверлит его взглядом. Слышал, как тот принюхивается. Лавочник даже перегнулся к нему через стол, и свет блеснул на стёклах его тёмных очков. Ноздри на покрытом пятнами лице затрепетали, язык выскользнул изо рта, прошёлся по губам. Спитамен сунул руку в карман и коснулся сферы. Ему страшно хотелось кека. Пальцы уже начали мелко дрожать, и он знал, что скоро эта дрожь перейдёт на всё тело. Кожа начнет неметь, а суставы нальются свинцом и будут гореть, словно в них загнали раскаленные гвозди. Затем станет хуже. Зрение и слух начнут выкидывать странные вещи, вроде образов, мелькающих где-то на периферии зрения, и голосов, которые будут нашептывать страшные и преступные вещи. Все это он переживал, и не раз. Кроме того, он видел, что случалось с людьми, которые так и не получали желанной порции наркотика. До сих пор иногда во снах ему являлись их перекошенные безумные лица. Наверняка на деньги, вырученные от продажи сферы, он мог бы купить порцию белой смолы, а может и не одну. Однако в тот момент, когда его дрожащие пальцы коснулись предмета в кармане, спитамен вдруг передумал его продавать. «Ну-ка покажи, что там у тебя?» — сказал лавочник, приподнимаясь над столом. Его лысая голова, на которую упал блик света, неизвестно как затерявшийся в полумраке лавки, была похожа на поверхность гнилого яблока. «Немедленно!» Спитамен не мог сказать, что вызвало перемену в настроении продавца, однако дело принимало скверный оборот. «Варишка!» — произнес тот. «Иди-ка сюда!» Спитамен отступил на шаг. Ему захотелось бежать, он развернулся и шагнул к двери. В этот момент торговец ринулся к нему из-за стола. Двигался он на удивление быстро, куда проворнее всех, кого спитамен знал. Когда лавочник метнулся от прилавка к двери, опережая спитамена, тому показалось, что он переместился прямо в воздухе, словно ярмарочный артист, у которого из-за спины тянется пара канатов. Спитамен едва избежал столкновения. Уклонившись, он развернулся и бросился в обратном направлении. К счастью, эта часть лавки была не сильно загружена. Впереди он увидел дверь и нырнул в нее, не думая, что ждет его с той стороны. Спитамен увидел уходящие вниз ступени, часть из которых тонула во мраке. Пришлось спускаться. Инстинктивным желанием было зажмурить глаза и заткнуть нос, как он сделал недавно, окунаясь в зловонную воду канала. Спитамен не мог сказать, что вывело лавочника из себя. Возможно, сам того не зная, он сделал что-то, чего не должен был. Половина из тех, кого в итоге вылавливали из канала, оказывались не в то время не в том месте. Возможно, лавочник принял его за кого-то другого. Кто знает, кого он увидел сквозь тёмные стёкла своих очков. Торговец позади хрипел и сыпал проклятиями. А вместо топота, который должен был разноситься на всю лавку, слышалось лишь тонкое цоканье. Как будто некая обладательница длинных ногтей постукивала ими по дереву, а затем изо всех сил принялась скрести. Спитамен преодолел десяток ступеней, когда его накрыла тень. Оглянувшись, он увидел вверху лестницы лавочника. Был различим лишь его силуэт, но и этого оказалось достаточно, чтобы понять, что-то не так с его ногами. Совсем не так. Спитамен увидел две пары могучих паучьих конечностей, на которых помещалось человеческое туловище. На концах этих лап находилось по когтю, каждый длиной в предплечье взрослого человека. Именно их перестук он слышал минуту назад. Модификант? Но как такое могло быть? Сращивание человеческого тела с частями тел животных было запрещено. За соблюдениями закона следили клирики, а нарушителю жестоко карали. Попадались, правда, единицы, в основном из преступного мира, кто готов был рискнуть, и все же обращался к хирургам-модификаторам. Операции были простыми, а изменения почти незаметными, так что определить композитное существо с первого взгляда удавалось не всем. Внезапно все стало на свои места. А вдруг темные очки на половину лица — это не прихоть, а необходимость. Вдруг под ними уже не человеческие глаза, а пара паучьих, или даже не пара. Все это пронеслось в голове спитомена за считанные мгновения, пока он смотрел на фигуру вверху лестницы. А затем одним движением, в котором проворство паукообразного сочеталось с силой человека, лавочник захлопнул дверь.